Незнакомец сделал неуловимые движения, и в руке оказалась пачка денег. Что это рука у Станислава Викентьевича дрогнула, плеснув кофе на халат? Это задаток, сумма изрядная. Как говорится, игра стоит свеч. Здесь ровно половина, а остальные в случае успех. Позницкий молча положил деньги в карман халата. «Да, но как представить даму? Генерал ведь с характером и в дамах, извините, разборчив». Недостатка в женском обществе генерал не испытывал. С ним искали встречи восторженные курсистки, хотели взглянуть на бравого героя светские дамы, чтобы выразить ему свое восхищение и коснуться руки. Другие надеялись на большее. Попадались и искательницы приключений, желающие связать свою судьбу с одиноким генералом, зарясь на его славу и богатство. В Москве ходил разговор, передававшийся как анекдот. Одна из таких охотниц проявила особое рвение. Михаил Дмитриевич находился в своем гостиничном номере со стариком-генералом, когда ему сообщили о настойчивой визитерше. «Умоляю, примите даму, назовите ее Скобелевым». «Да что я делать буду с ней? А вы-то, батенька, куда?» «Не могу, вот они где», — провел он по шее. «Вы же воскресите прошлое, вспомните молодость». Ну уж ладно, проводил скрывшегося в другой двери, Михаила Дмитриевича старик приосанился, крутнул ус, скомандовал, пусть дама войдет. Незнакомец в канате продолжал наставлять. Конечно, генерал разборчив, на тонный генерал. Но вы представьте ее француженкой от парижской газеты. Якобы желает с ним беседовать, чтобы потом напечатать статью. Когда даме желательно встреча, получил деньги, управляющий стал покладистей. Завтра. Возможно, послезавтра. Как генералу будет угодно. Понятно вечернее время, чтобы вместе поужинать. «Конечно, в номере. Где я смогу я вас увидеть? Искать не надо, я сам о себе напомню». И с этим гость откланялся. Михаил Дмитриевич проснулся среди ночи от щемящей боли и своего собственного крика. Голка тяжелыми толчками билось сердце. На лице и шее выступил пот, а в ушах слышался голос матери, Только что он видел тревожный сон, взволновавший его. Он бежал по узкой и опасной тропе, змеей извивавшейся среди навороченных глыб. Он был один, и никого рядом. Тропа тянулась к горизонту, над которым простиралось светлое небо, каким оно бывает перед близким восходом солнца. «Миша! Миша!» — слышал он голос матери. «Да, это был ее голос». В этом он не мог ошибиться. Да разве можно не признать голос той, которая обязана жизнью и дороже которой никого не было на свете? С из груди сердцем он бежал на ее голос по трудной тропе, оступаясь и сбивая о камни ноги. И вдруг перед ним открылась зияющая пустота. Еще шаг — и он неминуемо сорвался бы в пропасть, как эта неведомая сила удержала его от рокового шага. И хотя он не упал, но голос звал его, и он силился на него ответить. Тяжелые сновидения стали навещать его все чаще, сея в душе смутную тревогу и мысль о близком конце, которыми он делился с близкими товарищами. Тот вечер Михаил Дмитриевич провел у известного публициста Ивана Сергеевича Аксакова, с которым познакомился в Болгарии. Сын известного писателя, автора нашумевшей повести «Детские годы Багрова внука»,